Глава 2. Ниндзя против самурая. Рассвет вставал над морем. Либо было ясным. Погода довольно тихая, и небольшие волны мерно покачивали касатку, патрулирующую недалеко от входа в пролив, ведущий в Сесибо. После того, как Минаносцы загнали лодку под воду, Михаил решил на время никому не показываться. Почему нет былой активности в корейском проливе, пока непонятно. Поэтому и делать тут пока нечего. Лишняя пара пойманных японских пароходов погоды не сделает. А вот если всё пойдёт, как он предполагает, то вскоре главные силы японского флота или то, что от них осталось, должны вернуться в Сесибо. И есть хорошая возможность их перехватить. В связи с этим касатка направилась в сторону моря в подводном положении, пока мины носа не ушли. потеряв надежду ее обнаружить. Когда это наконец-таки произошло, то уже начало темнеть, и ночь укрыла подлодку от чужих взоров. Никем не замеченная она всплыла, дала ход и направилась к Сосибо. Японский флот не минует этот пролив. По дороге выяснилась причина слабой активности японских грузоперевозок через Корейский пролив. Как только солнце скрылось за горизонтом, пролив заметно оживился. Очень скоро появились грузовые суда, следующие в направлении Кореи. Иногда одиночки, иногда по несколько сразу. Те, которые шли в группах, похоже, следовали под охраной вспомогательных крейсеров. Что же, это было вполне закономерно. Русские крейсера недавно навели здесь порядок, да и информация о появлении касатки уже получена. Поэтому японцы стараются хоть как-то обезопасить свои грузоперевозки, пересекая корейский пролив ночью. все суда шли без огней, но ночь была лунная, и сигнальщики на мостике касатки довольно легко обнаруживали проходившие мимо суда. К тому же очень многие допускали выброс искр из домовых труб, спеша пересечь опасную зону в тёмное время суток. Вызванный на мостик Михаил злорадно улыбался. Как это было не похоже на ту войну, когда японский флот творил в этих местах что хотел. На кровожадные реплики прапорщика Емельянова, стоявшего на вахте, и сетующего на то, сколько добычи проходит мимо, он усмехнулся. «Нет, Петр Ефимович, сегодня им повезло. Сейчас не они добыча. Чувствую, нам предстоит очередная серьезная охота. Причем не на кабана из-за ситки, как было у входа в Токийский залив и возле Владивостока, а на медведя в берлоге. И не надо раскрывать наше местонахождение. Была здесь вчера косатка и ушла. Мало ли где ее черти носят». Оставаясь незамеченной, касатка тихо скользила, как призрак в ночи, обходя стороной встречные суда. Никто не должен видеть её до определённого момента. Наступал финальный акт драмы, и будет очень обидно, если его сорвёт какая-нибудь нелепая случайность. Осмотрев в бинокль светлеющий горизонт, Михаил раздумывал, правильно ли он поступает. Сегодняшнюю ночь он фактически подарил японцам, отказался от нескольких атак. Хорошо, если Камимура пойдёт сразу назад. А если нет? Если он не захочет покидать район Чумльпо, то что русская и японская эскадры встретились, не подлежит сомнению. Но вот каков результат? Японцы ограничили стрельбой с дальней дистанции, выдерживая её благодаря преимуществу в скорости. Или русским удалось навязать ближний бой, при котором их бронебойные снаряды максимально эффективны. Радиосвязи с эскадрой так и нет. Растягивали ночью антенну, пытаясь связаться с крейсерами, но бесполезно. Либо русские крейсера находятся очень далеко, либо вообще ушли в порт Артур. Но сейчас Корейский пролив свободен, и никто японцам не мешает, кроме касатки. Ладно, в конце концов несколько дней всё равно ничего не решат. И если Камимура так и не появится, то можно будет продолжить охоту. Никоо. Как стало светать, так попрятались все. Видно, здорово их тут наши крейсера напугали. Всё, хватит глаза мозолить, скоро рассветёт. Погружаться будем, Михаил Рудольфович. Да. А то не ровен час японцы заметят, и толку тогда от нашего присутствия здесь никакого. Кэмимуру предупредят, и он в сосибу не сунется. Всем покинуть мостик, приготовиться к погружению. Мостик опустил. Снова зашепял воздух, и касатка стала погружаться. Когда солнце поднялось над горизонтом и осветило первыми лучами притихшие воды Корейского пролива, поверхность моря была пустынна. Далеко на горизонте появился одинокий дымок парохода, идущего со стороны Кореи и не успевшего пересечь пролив в течение ночи. Когда цель приблизилась, Михаил рассмотрел её и тут же убрал перископ. Небольшой японский грузовой пароход. Идёт, судя по высоте борта, пустой. ни зачем размениваться на такую малоценную цель и раскрывать своё присутствие в этом районе. Касатка осталась на перескопотной глубине, пропустив параход. Вскоре вдали возле берега появились и исчезли два минаносца. Прошли на север 3 парахода, а на юг 2, оказавшиеся английскими, о чём недвусмысленно предупреждали их огромные британские флаги. Очевидно, англичане тоже опасаются касатки и хотят обезопасить себя хотя бы таким способом. но главных сил японского флота не было. Михаил рассматривал трофейную карту в каюте, прикидывая, где пролегают наиболее оживлённые маршруты японских грузоперевозок на линии Япония-Корея, когда его побеспокоил вахтенный матрос. "Ваш благородие, дымы на горизонте, акурат со стороны Кореи". "Ясно, братец, похож дождались такие мы японцев". Прибыв в рубку, Михаил застал там старшего офицера, наблюдающего в перископ. Похоже, появился Камимура. Впереди три собачки бегут, остальных пока плохо видно. Прильнув к перископу, Михаил рассмотрел открывшуюся картину. Несомненно, впереди идут три бронепалубных крейсера. Издалека ещё трудно понять, имеют ли они повреждения, а вот за ними остальные силы. Прикинув курс, которым должны следовать японцы, Михаил понял, что пройдут они не очень далеко. И есть шансы перехватить противника, даже не устраивая гонку под водой. Отлично. Значит, наши расчёты оказались верными. Камимура возвращается в Сосибо. Вот сейчас и посмотрим, как прошла встреча возле Чимулпо. Касатка затаилась на перископной глубине. Японская эскадра приближалась. Михаил не надолго приподумал перископ над водой и понял, что встреча с русским флотом не прошла японцам даром. Три бронированных крейсера во главе с читоза под флагом адмирала Дева прошли вперёд, прошумев совсем рядом. Но они Михаила и не интересовали. За ними идут гораздо более привлекательные цели, и главным снова броненосец Кисима, за которым следует уже не четыре, а только три броненосных крейсера. Одного не хватает. Под таким ракурсом из такого расстояния ещё трудно понять, кого именно, но факт на лицо, Кроме этого, хорошо видно, что корабли лишились части рангоута. Похоже, японцы получили сильные повреждения. Сыграно боевая тревога, и касатка начинает подкрадываться к своей добыче, чтобы сделать единственный, но точный и смертоносный бросок. Позиция занята. Лодка медленно движется на перископной глубине. Колонна из броненосца и трех броненосных крейсеров медленно приближается. По мере приближения Михаил понял, что... что с Акисиме здорово досталась в бою, мачты отсутствуют, кормовая труба тоже, носовая 12-дюймовая башня лишилась одного орудия, развернута на борт и, похоже, заклинена. Крылья мостика смяты и изуродованы, на палубе творится непонятно что, отсюда еще не разобрать, но пробоины в носовой части борта уже хорошо видны, и это только то, что удалось рассмотреть в перископ с большой дистанции. Очевидно, Сакисима спасся только благодаря преимуществу в скорости. Он и будет главной целью. За ним удаётся опознать и Цуму, и Вате, и Адзума. Корабли очень сильно избиты. Вате идёт с креном, а Адзума, помимо крена, ещё осел кормой в воду, по самую палубу и заметно отстала от остальных. Отсутствует Асама. Возможно, утонул. а, возможно, просто сильно отстал, и его бросили, чтобы не тормозить ход всей эскадры, оставив для символической охраны два-три мина носа. Но это уже и неважно. Вот они, остатки флота японской империи, флота, с помощью которого она надеялась разгромить русский флот и обрести контроль над морем, так необходимый в этой войне. И теперь этого флота нет. Последние четыре избитых корабля с трудом доползли к своим берегам. Но вот Ацума начал отставать. и выкатываться из строя. Расстояние между ними и эваты увеличивается. Похоже, либо у крейсера проблемы с рулём, либо он вообще лишился хода. Два миноноса тут же бросились к нему. Значит, от зума уже не жилец. Если он не утонет сам, то после атаки Сакисимы можно добить и его. Но этого пока ещё никто не знает. Перископ убран, чтобы не дать обнаружить лодку вражеским сигнальщикам раньше времени. Вот в стране прошумели миноносцы. Похоже, никто не ждет в этом районе к осадку. Суетливой беготни миноносцев вокруг крупных кораблей нет, хотя, возможно, они просто экономят уголь, которого должно было остаться очень немного. Японцам еще повезло, что стоит тихая погода, иначе и Вата, и Адзума могли бы и не добраться до японских берегов. Да и у Сокисимы и Адзума состояние, похоже, немногим лучше. на короткое время поднять перископы и уточнить положение цели. От зумы остановился. Возле него крутятся два миноносца. Обрянепалубные крейсера развернулись и полным ходом идут обратно. Сакисима, Идзума и Ивате медленно приближаются. Ход из кадра не более 6 узлов. Главный сакисима должен пройти в двух кабельных перед носом касатки. Менять курсом похоже не собирается. Три корабля медленно приближаются. Их экипажи с облегчением вздыхают в виде родные берега. Они считают, что уже все позади. Что им удалось вырваться из этого ада, в котором они побывали совсем недавно. Но они не догадываются, что в глубине притаился грозный враг. Тот, который явился виновником всех их несчастий. Страшный подводный хищник, для которого нет разницы кто находится перед ним. Безобидный грузовой пароход или вооруженный до зубов броненосец. Ему все едино. Он наносит разящий удар из-под воды и бесследно исчезают в морских глубинах. И он специально пришёл сюда, чтобы завершить то, что начал пару месяцев назад, поставить точку в этой смертельной схватке. Перископ вверх, уточнить положение цели. Фарш тевингсикимы медленно приближается к линии визира. Параметры его движения уже давно определены, и две торпеды в носовых аппаратах ждут своего мига. Косатка до сих пор не обнаружена. Исакисима неотвратимо движется навстречу своей гибели. Цель в точке выстрела. Толчок, и одна торпеда выходит из аппарата, устремляясь к цели. Через 3 секунды уходит вторая. Полный ход от электродвигателями и горизонтальные рули на погружение. Оставаться на перископичной глубине нельзя. Следы от торпед будут сразу обнаружены. Касатка ещё погружалась, стараясь укрыться под толщей воды. Когда наверху развёрся суши ад Капитан первого ранга Тэрагаки Идзо, командир броненосца Сакисима, смотрел на появившийся вдали берег со смешанными чувствами. С одной стороны, душу грела мысль, что они всё же спаслись, вырвавшись из преисподней. Никто не ожидал подобного от встречи с русскими. Когда они обнаружили на рассвете русский эскадру, то попытались в полной мере использовать своё преимущество в скорости, применив манёвр кроссинг Т. начав охватывать голову колонны противника, возглавляемую флагманским броненосцем Петропавловск. Командующий надеялся таким способом сосредоточить максимум огня на вражеском флагмане, одновременно затруднив огонь по цели другим русским кораблям. Но каково же было удивление всех, когда русские не приняли навязываемые им правила, а сломали кильваторный строй и бросились на них фактически поодиночке, превратив бой в свалку. Расстояние между эскадрами быстро сокращалось. Наводка орудий сбивалась, и им не удалось вести стрельбу с дальних дистанций. Попадания участились с обеих сторон. И тут стала проявляться сила русских бронебойных снарядов. Поняв, что дальнейшее сближение приведёт только к ещё большим потерям, так как из всех кораблей один лишь Сакисима мог реально противостоять русским броненосцам, командующий приказал повернуть всё вдруг и отойти. воспользовавшись преимуществом в скорости. И тут один из тяжёлых русских снарядов угодил прямо в боевую рубку крейсера Асама. Все остальные корабли выполнили поворот и стали уходить, стараясь побыстрее выйти из-под убийственного огня русских броненосцев. А вот Асамо пошёл на циркуляцию. Очевидно, все, кто находился в рубке, вышли из строя. Поняв, что крейсер неуправляем, и его быстро добьют, командующий приказал возвращаться. Но эту потерю времени и ещё большее сближение с русскими стало для крейсера роковым. А сам он получил ещё несколько попаданий тяжёлыми снарядами, один из которых вызвал взрыв боеприпаса в каземате шестидюймовых орудий, а другой разворотил борт в районе ватерлинии, из-за чего крейсер стал зарываться носом в воду, сразу значительно потеряв в скорости хода. Особенно усерствовали в этом два русских облегчённых броненосца. Победа и пересвет. которые вырвались вперёд. После поворота из кадры на обратный курс эти броненосцы попали под сосредоточенный огонь, поспешили отойти, но Асама был уже обречён, ставший на некоторое время единственной мишенью для русских. Крисер получил очень сильные повреждения и лишился хода. Дальнейшее было вполне предсказуемо. Скоре к победе и пресвету присоединились три других русских броненосца, и все вместе они продолжили избиение Асамы. Командующий снова попытался сосредоточить огонь на флагмане русских, воспользовавшись преимуществом скорости хода, и снова эти проклятые гадины превратили бой в свалку. На этот раз больше всех получил от зуба. Победа и пересвет снова вырвались вперёд, сосредоточив огонь на этом крейсере, идущем концевым. Когда накал боя достиг апогея, один из русских снарядов угодил в носовую башню Сакисимы, вызвав взрыв снарядов в канале ствола орудия. как удалось избежать взрыва погребов, видимо, только богине Аматерасу. Башню заклинило намертво, сорвалась с неё крышу, вся орудийная прислуга погибла, но сам корабль уцелел. Кормовая башня была повреждена ещё до этого. Видя такое, командующий приказал отходить. Для русских этот бой тоже не прошёл ударом, особенно для двух наглецов Победы и Пересвета. Но если так продолжать и дальше, то это закончится гибелью и из кадры трех охотных русских броненосцев, хоть и получили большое количество попаданий, но по их поведению это было не особо заметно. Ещё немного, и из всей эскадры на поверхности моря может остаться один Сакисима. То, что происходило потом, можно назвать одним словом бегство. Помогло только то, что Петропавловск, Полтава и Севастополь не смогли их догнать, а победы и пресвет были уже серьёзно повреждены. и преследовать противника не рискнули. От крейсеров отряда адмирала Дева именно носов вообще не было никакого толку. Видишь, что в составе русской эскадры идёт группа транспортов, прикрываемая крейсерами. Они попытались на них напасть. Но присутствие в составе крейсерского отряда русских броненосного крейсера Боян сразу превратило атаку Дева в авантюру. Русские не стали привлекать Боян к участию в сражении между главными силами. поскольку и так имели преимущество в огневой мощи, а оставили прикрывать транспорты. Поэтому первая же попытка атаковать оказалась последней. Баян, Аскольд и Диана повернули и бросились навстречу. Когда флагман отряда крейсер Читозе получил 8-дюймовый снаряд с Баяна, то Дева решил больше не испытывать судьбу и повернул обратно. Все равно в бою с тремя крейсерами, один из которых броненосный, у его легких бронепалубных крейсеров Не было никаких шансов. Тем более при транспортах остались навик и боярин, которые, хотя и не приняли участия в отражении атаки, но в любой момент могли присоединиться к своим более мощным собратьям. Минаносцы сначала попытались атаковать русские броненосцы, но встреченные плотным огнём отступили, выпустив торпеды с большой дистанции, из которых, естественно, ни одна не попала в цель. После этого сделали попытку напасть на обоз Но сразу же попали под огонь двух охранявших транспорты супер истребителей навика и боярина как прозвали эти корабли в японском флоте два миноносца отправились на дно получив каждый по несколько 120 миллиметровых снарядов остальные сбежали ничего не добившись все время складывалась ситуация что не миноносцы охотились на навика и боярина а наоборот навик и боярин выступали в роли удачливых охотников и никогда не оставались без добычи и Высокая скорость хода позволяла им преследовать уходящие миноносцы, ведя дьявольски точный огонь из своих 120-миллиметровых орудий практически безнаказанно. Что и говорить, эти два небольших и довольно скромно вооружённых, но очень быстроходных русских крейсера, всегда работающие в паре, оказались настоящим бичом для миноносов. Кто бы мог предположить подобное раньше? Иными словами, то чего они добились в этой попытке навязать бой русским называлась одним словом «разгром». Если бы Петропавловск, Полтава и Севастополь имели большую скорость хода, то шансы спастись были бы только у бронепалубных крейсеров и миноносцев. Вряд ли русские крейсера стали бы их преследовать. А вот последние остатки 1-го и 2-го броненосных отрядов Сокисима и Ваты, и Дзума, и Адзума были бы уничтожены. В этом уже не было никаких сомнений, поскольку искалеченные корабли ушли только потому, что русские не могли их догнать. И при этом им дорого доставался выигрыш каждого кабельтова. При отходе снова больше всех пострадал от зума. Видя, что противник уходит, русские прекратили бесполезное преследование и повернули обратно. Их там ожидало другая добыча, потерявший ход Асама, который они сразу же стали добивать. Строить иллюзий в отношении исхода этого боя было бы глупо. И теперь с полной уверенностью можно сказать, что главных сил флота больше нет, а само скорее всего уничтожен. Ивата и Идзума избиты так, что полностью потеряли боеспособность. Поразительно, что они вообще смогли уйти от противника. Насакисими ситуация немногим лучше, но он лишился как минимум половины своей артиллерии главного калибра. Носовая башня полностью уничтожена, а кормовая заклинена. И оба 12-дюймовых орудия имеют повреждения, причём неизвестно, удастся ли их восстановить. Вот где проявляется ущербность подхода в комплектовании флота кораблями зарубежной постройки. Орудия можно взять только в Англии. Но где Англия, а где Япония? Да и в свете последних событий былой уверенности в помощи англичан больше нет. Но за Сикисиму, Ивата и Идзума можно хотя бы и не волноваться в том плане, что они смогут дойти до Сосибо. А вот от зума медленно тонет и вряд ли сможет дотянуть до порта. Если сначала он ещё мог держать ход, то потом стал тормозить всю из кадру. Хорошо, что русские отказались от преследования, а то бы пришлось решать дилемму: принимать безнадёжный бой, спасая зуму, или отдавать его на закладние, уводя остатки флота. Но тут, похоже, русские уже и не понадобятся. 5 минут назад с крейсера передали сообщение, что больше не могут держать ход. Водоотливные помпы уже не справляются с откачкой воды. Большая часть топок в кочегарках затоплена, и пара не хватает даже на одну машину. Если бы удалось продержаться ещё немного, то можно было бы выбросить корабль на берег, который уже хорошо виден, но не судьба. Командующий, видя эту безрадостную картину, отдал приказ взять крейсер на буксир и попытался довести его до мелководья, после чего покинул мостик. Тэрагаки проводил адмирала взглядом, хорошо понимая, что творилось у него в душе. Война на море проиграна, пора это признать. Как она оказалась не похожа на предыдущую войну с Китаем, тогда японский флот был хозяином моря и диктовал противнику свои условия. Никто не сомневался, что то же самое будет и на этот раз. И вдруг всё пошло наперекосяк с самого начала. Каким образом проклятые гиддины сумели создать этого подводного монстра? Ведь никому в мире даже Англии не удалось создать ничего даже отдалённо похожего. И всеми своими победами на море русские обязаны исключительно единственному субмарине, которой командует её создатель капитан Корф, загадочный человек, никогда не имевший отношения ни к военному флоту, ни к кораблестроению, но между тем оказавшийся настоящим гением подводной войны. Его субмарина наносила внезапный смертельный удар и тут же исчезала. в морских глубинах иначе, чем вмешательством демонов в дела людей, это и не объяснить. Откуда капитан субмарины может знать, где ему надо находиться в определённый момент, чтобы добиться такого ошеломительного успеха? Никакие шпионы, даже если бы они и были в морском генеральном штабе, не могли бы передавать на касатку сведения с такой оперативностью, тем более как удавалось достоверно узнать Для сеанса радиосвязи с субмарине необходимо всплыть и установить антенну, а это требует некоторого времени. Откуда же этот корв, разрази его демоны, может получать достоверную и своевременную информацию? Воистину, кроме чертовщины ничего в голову не приходит. Вот и теперь касатка отличилась. То, что Такиво получил только одну торпеду и попытался уйти обратно в Японию, ещё не значит, что он уцелел. Капитан Курф не стал преследовать искадру, а скорее всего погнался за повреждённой целью, не имеющей возможности скрыться, так же как он поступил с Якума. Преследовал свою добычу до тех пор, пока не уничтожил, прихватив заодно и Иусину, так глупо подставившуюся под торпеду. И таки вот давно должен лежать на дне моря, если только касатка не отвлеклась на что-то другое, более важное. Но надеяться на это А может, вместе с таки вы господин Корфу мудрился и крейсер Сума уничтожить, так же как и Усино. А что это уже не удивительно. Знать бы, где сейчас находится касатка. Весь переход после боя эта загадочная субмарина никак себя не проявляла, что было странным, хотя по логике вещей должна была находиться поблизости и постараться добить тех, кто ускользнул от главных сил русских. Все ожидали этого. и были очень удивлены, когда атаки не последовало. Возможно, они сами создали для себя пугало из касатки, и она на самом деле не так уж и всемогуща. Тирогаки наблюдал за тем, как все три бронепалубных крейсера, Читоза Касаги и Акицусима, полным ходом неслись к потерявшему ход Адзума, которого уже развернуло бортом, и было видно, что крейсер ушёл кормой под воду, по самую палубу. Сомнительно, что удастся отбуксировать его на мелководье.